Вносили в дом суету, движения, которые как-то отвлекали от грустных мыслей, а мрачная мертвая тишина, наступившая после похорон друга, отца или любимой жены, поистине ужасна. Она леденит сердце. Непреодолимая сила влекла несчастного старика в спальню к фонте. Но там он не выдержал и убежал в столовую, где мадам Ставаш накрывала стол гнадом. Шмук Но кусок не шел в него в горло. Вдруг громко зазвонил колокольчик, и появились три черные фигуры, беспрекословно впущенные мадам Кантине и мадам Солаш. Впереди господин Витель, мировой судья, и его протоколист. За ними презье. После постигшего его разочарования завещанием, составленным по всем правилам и выбивавшим у него из рук могучее оружие, который он так дерзко выкрал, физиономия Фризье стала еще более кислой, еще более противной, чем обычно. «Мы пришли наложить печати», — мягко сказал мировой судья. Шмуки, для которого эти слова были китайской грамотой, растерянно обвел взглядом всех троих. «Мы пришли по заявлению господина Фризье, адвоката, уполномоченного господином Камезо де Мервиллем, Родственникам и законным наследникам покойного господина Понса, пояснил протоколист. Коллекции вон там, в большом зале и в спальне покойного, сказал фризье. Итак, приступим. Прошу прощения, сударь, завтракайте, пожалуйста, не беспокойтесь, сказал мировой судья. Появление этих трех черных фигур повергло в ужас. «Сударь», — сказал Фридье вперед в шмукий ядовитый взгляд, которым он гипнотизировал свои жертвы, как паук гипнотизирует муху, Суды, вы сумели заблаговременно добиться нотариального замечания в вашу пользу, и вы, конечно, должны были ожидать, что со стороны родственников последует протест. Родственники не могут покорно ждать, пока их ограбит посторонний человек». И мы еще посмотрим, сударь, что победит обман, мошенничество или родственники? Мы, как наследники, вправе требовать наложения печати. Печати будут наложены, и я хочу самолично удостовериться, что эта охранительная мера будет проведена строжайшим образом. И, как я сказал, так оно и будет. Господи, Боже мой, Господи, мой! «Чем я прогневили небеза, небеса?» — пролепетал бесхитростный небес. «В доме про вас много всякого болтают», — сказал тетка «Сегодня вы еще спали. Приходил тут какой-то франтик в черном сертуке, и штаны черные, и такой хлыщ, старший писец господина Анакена, так он обязательно хотел вас видеть, да вы спали». В вы после вчерашних похорон умаялись, вот я и сказала, что вы подписали бумагу господину Вильмо, старшему пису господина Табаро, и чтоб он со всеми делами к нему ушел. — Тем лучше, — сказал этот Франтик, — я с ним договорюсь, мы заявим о завещании в суд, предварительно представив его председателя. Я попросил его прислать к нам, сколько можно будет, господина Вильмо. — Не беспокойтесь, суды, добавила тетка салаш Найдется, кому за вас постоять. Не дадут вас в обиду. Господин Вельмо — человек зубастый. Он им все раздокажет. Я уж и то поругалась, мадам Сибо. мерзавка такая. Туда же, превратница, а наговаривает на жильцов. Рассказывает, что вы надули наследников, держали здесь господина Бонса в запертии, тиранили, что он был проумным. Зато уж и я ее пакостницу отчитала. Воровка, говорю, вот вы кто, и дрянь паршивая. Вас еще судить будут за то, что вы своих господ обокрали. Она и заткнулась. Сударь, — сказал протоколист, пришедший за шмуки, — угодно вам будет присутствовать при наложении печатей на спальню покойного? — Делайте, что хотите. Я надеюсь, что мне дадут умирать спокойно. Право умереть никого не решают.